александр конторович имперец книга первая живыми не брать пролог и в заключении передаем сводку криминальных новостей миловидная дикторша на экране сменилась серьезным на вид мужиком «Добрый вечер дорогие телезрители хорошо поставленным голосом произнес тот к сожалению, Не могу сказать, что этот вечер был для всех нас одинаково добрым. На экране сменилась картинка. Камера показала полуосвещенную улицу. На ней были видны несколько автомашин. Рядом с полицейской машиной возвышался характерный фургон помогальников, так окрестили в народе вспомогательный корпус сил поддержки правопорядка. Деловито основавшие повсюду полицейские казалось, совсем не обращают внимания на угловатые, закованные в сверхсовременную броню безмолвные фигуры. Да по правде говоря, они и впрямь были безмолвными. Я ни разу не мог вспомнить, чтобы они с кем-то общались. Русского языка они, похоже, не знали, во всяком случае не разговаривали. А на все вопросы отвечали однообразно. Вызывали условным сигналом по рации переводчика из местных, И он, как говорящая голова, отвечал за всех. А помогальники молча возвышались за его спиной, недвусмысленно покачивая стволами стрелково-гранатометных комплексов. Они почти никогда не вмешивались в действия полиции, но присутствовали практически всегда. Их светло-серые фургоны можно было встретить абсолютно в любом месте. Вот и сейчас... Они стояли по периметру площадки и, похоже, совсем не интересовались происходящим. А полицейские деловито переворачивали тела, что-то подбирали с земли и фотографировали. Собирали оружие и, подойдя к большому ящику, картинно бросали туда калаши и пистолеты. Благодаря слаженным действиям полиции и сил вспомогательного корпуса была пресечена очередная выходка криминалитета. Бандиты собирались совершить нападение на склад принадлежащей компании господина Акопова. На экране мелькнула вывеска, а по низу экрана ненавязчиво пробежала строка рекламы. Но эта их попытка не привела к успеху. Прибывшим вовремя нарядом полиции было предложено нападавшим сложить оружие и прекратить противоправные действия. Они отказались и открыли огонь. Бандитам удалось легко ранить двоих полицейских. Камера крупным планом показала врача, бинтовавшего руку коренастому парню в синей форме. Ответным огнем стражи порядка нападавшие были блокированы, а их автомобиль поврежден. Крупным планом пулевые пробоины в капоте старого УАЗа, разбитые стекла в водительской двери. Благодаря своевременной поддержке сил вспомогательного корпуса, быстро прибывшего на место происшествия. Ну а как же? Помогальники всегда приезжали вовремя. Послушать диктора, так они были чем-то сродни Бэтмену. Только он ухитрялся узнавать о преступлении еще до его свершения. Во всяком случае, так показывали в кино. Сейчас шла уже 138-я часть бесконечного сериала. Ответный огонь преступников был подавлен, и все они погибли на месте преступления. При изучении тел погибших было установлено, что все они являлись бывшими военнослужащими российской армии, недавно уволенными в запас. Их имена. На экране появилось фото улыбающегося парня лет 28 Мариолов Константин Викторович Встаю и достаю со шкафа хитрое приспособление. Две изогнутые трубы, соединяясь, образовывали фигуру, отчасти напоминавшую букву «С». Снаружи они были обклеены звукоизолирующей массой, а на торцах имели пористые кольца из губчатой резины. Прикрепив оба торца трубки к динамикам, Вставляю в отверстие еще одну трубку. Ее конец притягиваю проволокой к решетке телевизора около выключателя. В комнате сразу стало тише. Громкий голос диктора еле пробивался через звукоизоляцию. Тот — Тот-то же! — Бормочу себе под нос, наблюдая дело своих рук. — Сам себе мозги вправляй. Слушать далее было совершенно необязательно. Я и так знал, что дальше расскажет благообразный мужик. Все новости словно бы шлепали под копирку. Всегда бдительные полицейские быстро засекали преступников. Тотчас же появлялись помогальники, которые их моментально нейтрализовывали, по-русски говоря, расстреливали. И в большинстве случаев бандиты оказывались бывшими военнослужащими. Дальше шли фрагменты интервью с их соседями, которые хором выражали свое праведное возмущение, ну и прочая билиберда. Слушать это было невозможно, но выключать телевизор себе дороже. Данная операция, при всей своей кажущейся бессмысленности, имела целью запудривание мозгов властям. Почему им? Да потому. Телевизоры нынче поставляются бесплатно в рамках программы повышения культурного уровня населения, максимально возможного оболванивания, подгоняющего всех телезрителей под один стандарт мышления. Выключать его можно только на 8 часов в сутки. Подразумевается, что в это время я сплю. Если же он не будет включен еще час, счет за электроэнергию вырастет. Еще час, снова рост. А она нынче дороговата. Зато, когда телевизор работает, счетчик минусует столько электроэнергии, сколь сожрал вопящий ящик. Сжег телевизор киловатт. Счетчик минусует его. И еще один к нему добавляет. Итого, для однокомнатной квартиры с холодильником и микроволновкой Месячный счет выходит около 50 рублей. А вот если зомбоящик выключить, от пенсии не так уж много и останется. Сначала мы попросту выключали звук, а экран завешивали тряпкой. В телевизоры добавили датчик освещенности и микрофон, оценивающий уровень звука в помещении. Причем не какого-то постороннего звука, а голоса диктора. не просекшие этой уловки, тотчас же получили нехилые счета за свет. Но хитро вывернутая народная мысль родила вот такое приспособление — затыкалку. И теперь вопли динамиков прямо переадресовывались микрофону, пока это работало. На на экран можно и не смотреть, привыкаешь. А что на него смотреть? Каждый день одно и то же. Всемирное торжество демократии и всеобщее умиление народа. Жутко довольные молодые ребята, веселящиеся в ночных клубах и на модных вечеринках. А что ж не веселиться? Кредит, но недоступен, с 16 лет. Согласия родителей на это не требуется. Место работы можно и не иметь, дадут и так. Правда, с одним ограничением. Под кожу берущего вживляется микрочип, хранящий все данные хозяине. В этом случае даже скидку дают. Пять процентов. Дофига. Это смотря сколько берешь. И продляют охотно, даже задержки небольшие прощают. Клево. Но это опять же как глянуть. Я вот попробовал. Нет, дали-то быстро, хотя и покривились. что от чипа отказался, но рогом переть не стали. Не хочешь, ради бога, будешь больше платить. Собственно говоря, я рассчитывал быстро это деньги отдать. Запасы кое-какие были, опять же и работа имелась, так что шанс присутствовал. Ага, пока я эти деньги не взял. Дали их на 10 лет, удивились, когда я попросил пункт, о досрочной выплате указать. Нет его в стандартном договоре. Уж этот парень, что из банка так меня уламывал, даже скидку пообещал аж на полтора процента. Но тут уж я уперся, мол, иначе брать не стану. Ладно, подписали договор, на мою социальную карту занесли. Теперь это документ». Паспорта у нас уже года два, как отменили. Разве что в глубинке, где остались. Всего два документа ныне у нас. Удостоверение личности и социальная карта. По ним теперь все дела и ведут. Очередей нет. Сунул в считыватель карту и жди, когда тебя вызовут. Правда, могут вызвать и не сегодня. Такое тоже случается. Я вот как-то неделю ждал. Но дождался. Просьбу своей девушке симпатично изложил и получил отказ. Быстро и без проволочек. Вы не обладаете должными навыками для того, чтобы заниматься выращиванием сельскохозяйственной продукции, господин Волин. Не проходили профильного обучения и не знакомы с применяемыми в этой области стандартами. Сожалею, но вам отказано. Что за чушь? Картошку и морковку растить теперь учиться надо. Да я ее всю жизнь растил на огороде и ел. И дальше есть можете сами, но продавать нет. Мы не можем ставить под удар здоровье потенциального покупателя. На времена кустыри-одиночек прошли. Сами себя вы имеете право кормить хоть опилками. Свободный человек свободен во всем. Но вот других людей... Увы, это противозаконно. Ваша продукция не прошла контроля качества, не получила нужный сертификат. А если я это ваше обучение пройду? Лица старше 30 лет к данной программе не допускаются. У вас сильная профессиональная деформация. Да ладно! Я и в 40 с парашютом прыгал. Ча учеба ваша не сложнее прыжка станет? На Лица, подвергавшиеся повышенным физическим и психологическим нагрузкам, связанными со службой в русской армии, являются ограниченно годными к такому обучению. Да — Дроботана или кто?